Глава шестнадцатая. Разгорячённое лицо и тело обожгло холодом. Краски враз померкли. Низкое тёмное небо с серыми тучами, серое нагромождение камней, даже холодный пронизывающий ветер казался серым. После яркого солнечного морского берега это место откровенно пугало. Куда это мы попали? Притормозив, мы зависли на месте. «В принципе, я уже поняла, что мы, кажется, попали в портал, похожий на тот, через который магистр Делин переместила нас на побережье. Но откуда этот взялся?» «Очень похоже на гоблинские холмы. Мне братья рассказывали гиблое место». Опасливо озиралась Роза. «Матвей, ты что думаешь?» — оглянулась я коту. Матвей принюхивался, вздыбив шерсть на загривке. «Кажется, Розальва права, но очень похожа на гоблинские холмы. Мы угодили в одноразовый портал с заданным направлением в один конец. Вообще-то это запрещено, но на черном рынке можно приобрести что угодно. И как далеко нас занесло? На другой конец страны, если вовсе не на другой конец света». Портал мог быть настроен на любую точку мира, но я все же думаю, это гоблинские холмы. Почему? Потому что скоро вас хватятся и будут искать. Печать магии на ваших запястьях и ключ на ладони — это своего рода маячки, по которым адепта можно быстро найти. Ну и отлично, скоро нас заберут отсюда. Нужно только немножко подождать. Повеселела Роза. Не думаю, что тот, кто забросил нас сюда, планировал, чтобы нас быстро нашли. Именно поэтому я склоняюсь к версии гоблинских холмов. Они экранируют магию. Ваши маячки здесь бесполезны. И даже если их засекут, портал сюда открыть невозможно по той же причине. Попасть сюда можно только через портал, который изготовлен из камня, взятого в этих холмах. И он приведет именно на то место, где и был взят камень. Так что на быстрое спасение нам рассчитывать не приходится. Что будем делать? Тени от камней становились все длиннее. Кажется, очень быстро надвигается вечер. Но здесь скоро стемнеет. Нужно найти место для ночлега. Конечно, я с Матвеем могла продержаться на своей метле до утра, в удобном седле, а коту в корзине вообще лафа. Да вот, думаю, Роза на своей метёлке столько не выдержит. Помню о своей полёты на голой метле. Сидишь, вцепившись в древко, как воробей на жёрдочке. Да и силы нам утром понадобятся. А если мы всю ночь проведём на метлах, к утру будем ни на что не годны. А лететь ночью в холмах не хватало ещё врезаться в каменную скалу. Да и куда лететь? В какую сторону? Интересно, дикие звери здесь боятся огня? Здесь же есть дикие звери. Я внимательно осматривала окрестности на предмет топлива для костра. Большинство боятся, конечно. Только здесь водятся твари посерьезнее обычных зверей. Не стоит их привлекать огнем. Нужно поискать укрытие, лучше небольшую пещеру, где можно контролировать вход. Кот также зорко осматривал совсем нерадующие взор окрестности. Медленно полетели в сторону самого большого нагромождения камней. Если искать пещеры, то только там. Под нами простирался однообразный пейзаж. Маленькие серые камни, камни побольше, огромные камни. Кое-где небольшие чахлые деревца и островки пожухлой травы. Похоже, растения не жаловали своим вниманием эти земли. Пролетели над стаей животных, похожих на очень худых, облезлых собак. Они подняли головы к небу, принюхиваясь. Мы, не сговариваясь, сразу взлетели повыше. Не хотелось бы ночевать рядом с такими соседями. Все оттенки серого угнетали, навевая тоску. Когда мы добрались до самого высокого в окрестностях холма, сплошь состоящего из нагромождения огромных камней, уже смеркалось. Почти на самой вершине, на ровной площадке, камни образовали что-то вроде грота. Приземлившись на выступ, пустили вперед кота. Матвей, аккуратно ступая, принюхался. Немного постоял у входа и нырнул внутрь. Через пару минут он вышел наружу и призывно помахал нам лапой. Мы спустились и, наконец, встали на ноги. Спина затекла от долгого сидения в напряжении. Мы с удовольствием разминались, сделав несколько наклонов в стороны. Матвей нетерпеливо ждал нас у входа. «Ну, давайте, заходите скорее!» В пещере было почти темно. Под ногами мелкие камешки, так что идти приходилось очень осторожно. «Смотрите!» — подвел нас к большой дыре в потолке. «Очень удобно. В случае опасности можно улететь на метлах». В эту прореху в потолке еще падало немного света, и, выбрав неподалеку площадку поровней, мы взялись очищать ее от камней. Сильно похолодало. Пыталась вспомнить по карте, где находятся эти треклятые холмы. Роза подтвердила. «Да, почти на самом юге страны. Хоть в этом повезло». Занесло бы нас немного севернее, и мы банально замерзли бы. Расчистив площадку так, чтобы на ней свободно можно было сесть или прилечь, выложила из рюкзака запасной комплект белья и постелила на камни. Эльфийские ножи закрепила на руки, чуть ниже локтя, прямо поверх рукавов. Сразу стало как-то спокойнее. Нащупала пару пирожков, так, кстати, попавших мне под руку во время сборов. Отдала их принюхивавшемуся коту. «Знаю, что голодный, но терпеливо молчит. Умничка моя». Нам с Розой на ужин достались фрукты. Те, что мы набрали на пальмах, там, на побережье. Завернувшись в плед, который лежал у кота в корзине, прижались друг к другу. Становилось все холоднее. Чуть не забыл. Кот закончил умывать свою моську после ужина пирожками. Постарайтесь не применять здесь магию без крайней необходимости. В этих холмах полно диких племен гоблинов, а их шаманы очень чувствительны к любому проявлению магии. Не хотелось бы попасть к ним на ужин в качестве основного блюда. Кот сверкнул в темноте глазами. Вовремя. Только хотела сотворить небольшой огонек, чтобы хоть немного осветить пещеру. Что ж, придется сидеть в темноте. Где-то далеко послышалось завывание. Мы с Розой поежились и теснее прижались друг к другу. «Постарайтесь поспать, я караулю. Силы вам завтра понадобятся». Мы дремали сидя, не рискуя ложиться на холодные камни, когда мягкая кошачья лапа потормошила меня по щеке. «Просыпайтесь!» Ш -ш -ш. «Тихо!» Вздрогнув, открыла глаза. Перед нами сидел кот и шепотом повторил. «Тихо!» Я потихоньку растолкала спящую розу. Кот нервно подергивал хвостом. «Быстро собираемся и взлетаем. Вокруг пещеры уже минут пятнадцать кругами ходит стая шакоетов. Ещё немного, они наберутся смелости и ворвутся сюда». Из прорехи над головой уже падал серый рассеянный свет. Видимо, снаружи светает. Быстро затискав вещи в рюкзак, сели на мётлы и потихоньку взлетели, аккуратно протискивая сквозь дыру в потолке пещеры. «Вовремя!» В пещеру ворвались несколько животных, похожих на очень худых волков или одичавших собак. Увидев, что добыча ускользнула, они задрали морды вверх и завыли. «Действительно светает. Если солнце всходит на востоке, а мы сейчас на юге, нам нужно двигаться вон в ту сторону», — озвучило свое предположение вслух. Установив в качестве следующего ориентира виднеющийся на горизонте очередной самый высокий холм, мы, отчаянно зевая, двинулись к нему. холодно так как. После ночи в пещере все тело ломит, руки с трудом удерживают руль. Розе, думаю, еще труднее. Еще ветер, холодный, пронизывающий. Знаками подзываю Розу поближе. Кричать опасаюсь, не стоит привлекать к нам лишнее внимание. Предлагаю спуститься, выпить укрепляющее зелье и утеплиться. После небольшого глотка зелья сразу полегчало. Отдала Розе плед Матвея, в который она сразу завернулась, а сама надела запасной комплект белья. Пока переодевались, показалось, что вон те камни вроде как стали ближе. А вон тот в виде большой черепахи только что шевельнулся. Да ладно, что только после бессонной ночи не померещится. Но, стараясь не задерживаться, взобралась на метлу и взлетела. Ну и вот, греха подальше. Роза последовала за мной. Направив метлы в сторону намеченной цели, мы немного расслабились, думая, что в воздухе нам уж точно ничего не грозит. Мы летели, внимательно глядя вниз, и, заметив даже маломальское движение, облетали это место по большой дуге, после того, как чуть не напоролись на поселение диких гоблинов. Хорошо глазастая Розальва заметила впереди небольшой дымок. Спустившись пониже, под прикрытием высоких скал подлетели поближе. Грубо сложенные из огромных камней жилища можно было бы принять за обычное нагромождение камней. Вот только невысокая каменная ограда, сложенная из камней помельче, Поверху была украшена выбеленными ветром и солнцем черепами. Среди многочисленных черепушек животных легко угадывались несколько, явно ранее принадлежавшие разумным существам. После этого открытия охота знакомиться с огромными серыми человекоподобными существами, одетыми в лохматые шкуры, полностью отпала. Очень тихо затаив дыхание, мы покинули это отнюдь негостеприимное место — и теперь внимательнее смотрели вниз, поняв, что вчерашние слова Матвея про ужин в качестве главного блюда совсем не шутка. От серых камней под нами в глазах уже мелькали серебристые мушки и начинала побаливать голова. Кот задремал в корзине после бессонной ночи в карауле. Потому свист воздуха, рассекаемого огромными крыльями у нас над головами, был полной неожиданностью. К нам стремительно приближалась огромная птица. От взмахов ее крыльев нас с розой чуть не скинуло с Такой мощный был порыв ветра. Большие загнутые когти и клюв вызывали опасения даже на расстоянии. Склонив голову, птица посмотрела на нас круглым желтым глазом. Затем, задрав голову, заголосила так, что у нас заложила уши, и проснулся кот в своей корзине. Матвей, прижав ушки к голове и сделав огромные кокосовые глаза, завопил — «Это степной горлан! Вперед, быстрее, быстрее! Этот сожрет, даже не подавится!» Второй раз нам повторять не нужно. Мы рванули с места. Сзади послышалось возмущенная курлыканье огромной птицы. «Еще бы! Только собралась перекусить, а обед сбегает!» Мы мчались, буквально чувствуя затылками злобный взгляд горлана. А вот кот действительно видел и вопил чуть ли не громче этого самого горлана. «Быстрее, быстрее догоняет! Роза вправо, Марина вниз, теперь вверх!» — руководил Матвей нашим полетом. За спиной раз за разом раздавалось разочарованное, злобное курлыканье в очередной раз промахнувшейся огромной птицы. «Не отстает! Нужно срочно найти укрытие, иначе мы долго не продержимся!» «Укрытие! Где же его найти? Вокруг только одни серые камни, ни одного путного деревца, Не говоря уж о хотя бы малюсеньком леске, где бы мы могли укрыться. А пещеру на такой скорости рассмотреть просто нереально. Да и где гарантия, что в пещере не проживает кто-то пострашнее этой птички? На всей скорости мы пролетели над большой глубокой расселенной. Огромная трещина уходила глубоко в скалы и в некоторых местах была не шире трех метров. «Вниз!» — скомандовал кот. «Это наш шанс оторваться!» Мы послушно направили наши мётлы вниз и помчались уже по этой расселине. Скорость пришлось сильно снизить, но всё равно мы то и дело чиркали то локтем, то коленом по каменным выступам. Скоро одежда в этих местах превратилась в лохмотья. Я чувствовала, как по ногам стекают горячие струйки крови. Руки немного прикрывали ножны с эльфийскими ножами. А вот горлану, похоже, пришлось ещё труднее, чем нам. Упрямо преследуя добычу, он тоже спустился в каменную расщелину. Вот только ширина его крыльев в некоторых местах была намного больше ширины этого узкого каменного коридора. Теперь позади слышались еще более громкие крики, застрявшие в расщелине огромные птицы. «Кажется, оторвались. Нужно найти укрытие и переждать», — выдохнул Матвей. «Укрытие нужно нам срочно», — поняла я, подлетев крозе поближе и рассмотрев сбитые в кровь локти и колени. «У меня видок, наверное, не лучше». Выбравшись из расщелины, Мы тихонько полетели над самой землёй, пока не обнаружили небольшую пещерку с узким лазом с большой ровной площадкой перед ней. Матвей отправился на разведку и, вскоре вернувшись, сообщил, что пещера пуста и подойдёт для небольшой передышки. Мы, словно мешки с картошкой, свалились с мётел. Шевелиться не хотелось. Совсем. «Нужно перевязать раны. Запах крови привлечёт хищников». Кот быстро вернул нас к реальности. Со стонами мы сели. Я стащила со спины рюкзак, достала заживляющую мазь и зелье, восстанавливающие силы. Сделав по небольшому глотку, мы немного взбодрились. Подняла пузырек, глядя сквозь него на солнце. Зелье осталось чуть-чуть на донышке. Хватит еще на полглотка каждому. Вздохнув, убрала склянку назад в рюкзак. Сначала толстым слоем заживляющей мази смазала все раны розальва. Порвав одну из запасных рубашек на полосы, перевязала ей локти и колени. Затем Роза занялась моими ранами и ушибами. Прислонившись спиной к ближайшему валуну, мы немного передохнули. Солнце припекало, судя по его положению, уже давно за полдень. Желудок жалобно рыкнул, напомнив, что ни завтрака, ни обеда ему сегодня не перепало. Но самое главное — хотелось пить. Очень. Покопавшись в рюкзаке, достала последние два фрукта, сорванные накануне. Один передала Розе. А вот Матвей это не ест. Я готова была отдать ему свою порцию, но кот отверг мое предложение. «Пойду поохочусь, заодно окрестность осмотрю». Кот скрылся среди камней, а мы сидели, прислонившись друг к другу, подтянув свои метлы поближе, чтобы, если что, можно было дотянуться до них рукой. В пещеру идти не хотелось. Посидим здесь, на солнышке. Кажется, я задремала. Меня разбудил какой-то тихий стук и шорох. Открыв глаза, огляделась. Вокруг никого. Тишина. Роза дремлет, склонив голову на моё плечо. Странно. Мне казалось, на этой площадке почти не было камней. Ещё раз сосмотревшись и убедившись, что вокруг никого, снова прикрыла глаза. Стук и шорох слышался громче, но открывать глаза совсем не хотелось. Да и зачем их открывать? Мне так хорошо, спокойно, на этой каменной равнине. Я хочу остаться в этом прекрасном месте навсегда. Навечно. Что? Какое прекрасное место. С трудом открыв глаза, я осмотрелась. Шевелиться не было сил. Что за фигня? У самых наших ног лежала целая россыпь камней. Ближе к нам более мелкие, а чем дальше, тем крупнее. Все вокруг засыпано камнями. Свободным остался только небольшой пятачок под нами. Тыкнула потихоньку розу локтем в бок. Движения почему-то давались с трудом. Неужели я так устала, что не осталось сил даже шевелиться? Роза открыла глаза и недоуменно огляделась, ничего еще не понимая. В это самое время ближайший небольшой камешек вдруг зашевелился и пополз к ее ноге. Раздался такой оглушительный визг, любая банши позавидует. У меня даже ухо заложило. Я потрясла головой, стараясь вернуть слух. Роза подобрала ноги, прижав коленях к груди. «Это что такое?» — спросила шепотом. Нормально. Только что вопила как блаженная, а теперь шепотом. После ее крика камни зашевелились. Послышался шорох и стук камня о камень. Не знаю. Тоже шепотом ответила я. Но они шевелятся. И тут издалека донесся крик Матвея. «Маренко, Роза, быстро наметла и взлетайте!» Чего это он так всполошился? Ну, камни, ну, шевелятся. Мысли путались, перескакивая с одного на другое. «Быстро пометлам, Кому сказал?» — истерил кот. Но что он там кричит? Шевелиться не хотелось от слова совсем. Пусть сам к нам идет. «Иди сам к нам, у нас здесь такие камешки прикольные!» И тут кот заголосил. «Спасите! Помогите! Убивают!» И вот тут реакция сработала быстрее меня. Моему пушистику грозит опасность. Одним отточенным движением закинула рюкзак за спину, вскочила на свою метлу, потянув за собой розу, сунув ей в руки ее метлу, скомандовав «Быстрее, Матвей, в опасности!» Поднявшись над землей, огляделась еще кота. Темное пятно заметила далеко за границей поляны, полностью покрытой камнями. Сверху это очень красиво смотрелось, словно площадь, выложенная булыжником. Только кто ее мог здесь выложить? Матвей спокойно сидел на большом плоском камне, прижимая лапой извивающуюся изумрудную ящерицу. Вас ни на минуту оставить нельзя, поохотиться толком не дали, заворчал он. Голова и тело начали немного приходить в себя. Я не поняла вообще, что это было. Роза понимала еще меньше меня и еще не совсем пришла в себя, сонно хлопая глазами. Хорошо хоть сметлы не свалилось. Кот взял ящерицу в зубы и запрыгнул в свою корзину. Освободив рот от своей добычи, ворчливо заговорил. «Каменные гремлины чуют любую магию на огромном расстоянии. Приблизившись, начинают потихоньку впитывать в себя магию, а с ней — жизненные силы. Уснешь рядом с такими камнями, и можешь уже не проснуться. В таком количестве я их еще не видел. Видимо, на запах вашей колдовской крови пришли. Что будем делать?» Голова гудела, мысли еще путались, еще и пить ужасно хотелось. Губы пересохли и обветрили. «Нужно отсюда выбираться. Летим в намеченном направлении. По пути ищем воду, пропитание и укрытие». Выбрав направление, медленно тронулись в путь.